Глава 6 Сообщение на пейджер. «Твои друзья все еще за дверью», — сказала Флорика, как только я закрылся на кухне, оставив парней по ту сторону. У меня от них секретов нет. Я посмотрел на тени, которые переливались за мутным стеклом двери. Я их выставил для того, чтобы не мешали нам. А слушать? Пусть слушают. «Так что с сестрой?» Цыганка подошла к сковородке, стоящей на плите, и заглянула под крышку. Поморщилась и опустила ее на место. Моя кошка терлась о ее ноги с самой первой секунды пребывания цыганки на моей кухне. И сейчас, когда та села на место, где еще недавно сидела немая девочка, Матильда запрыгнула на колени к очередному гостю. «Я нашла твою сестру», — начала Флорика. Но сперва покажи деньги, а не в другой комнате. Не переживай, расплачусь, как только скажешь правду. Мы уже перешли на «ты», усмехнулась она. А может, у тебя нет денег?» Подняла на меня свои черные глаза цыганка. Не знаю почему, но с первой секунды знакомства с этой женщиной мне приходилось все время контролировать себя, чтобы не тыкнуть ей. И вот теперь я потерял контроль. Плохо, когда окружающие видят во мне только маленького мальчика. Они менее осторожны во всем. В выражениях, поступках. Сейчас же я дал возможность понять, что я не маленький мальчик. Но если она и так видела меня насквозь, то... Чего от нее скрывать? «А может, ты не нашла мою сестру?» Сделал ответный выпад я. «Давай перестанем играть в верю-не верю. Скажи, где сестра?» И я схожу за деньгами. Флорика несколько секунд пристально смотрела мне в глаза, как будто пытаясь выиграть битву взглядов. Но когда я не отвернулся, усмехнулась и начала. Особняк за городом. Ёлочный переулок, 28. Она скрывается там в качестве прислуги. Ну, как она выглядит, ты знаешь, чего я тебе рассказываю? Давай мои деньги. Она протянула руку. Я вышел из кухни. Открыв дверь, еще и заехал полбужин Доса, который тут же протяжно простонал и схватился за голову. Затем я прошел в свою комнату, поднял ковер и достал из-под него пять тысяч. Это был не основной мой тайник, но самый популярный в те времена. Надежда была на то, что если кто-нибудь решит ограбить меня, он обязательно заглянет сначала под палас и, обнаружив там деньги, решит, что это все сбережения и перестанет искать мою основную кассу. А что делать? Банковских карточек тут нет. Открыть сберегательную книжку в таком возрасте самостоятельно не вариант. Приходится изворачиваться. Вот. Я вернулся на кухню и отдал цыганке деньги. Флорика взяла купюры и по старой привычке засунула их в бюстгальтер. Мы в расчете. Если позволишь, я уйду через входную дверь. «У меня есть еще одна просьба». Я преградил путь цыганке. Она в ответ посмотрела на меня удивленным взглядом. «Заплачу еще столько же, если поможешь мне вытряхнуть душу Ариста из тела моей сестры». «С ума зашел!» — возмутилась Флорика, взяла меня за рубашку и притянула к себе. Зашептала. «Звони в БРМП. Только агентам из отдела хватит сил сделать это». «Сам полезешь туда — умрешь. Ты знаешь, какая сила сейчас заключена в твоей сестре?» Я убрал ее руки. «Нет времени. Ты сама знаешь, что Машка уедет со дня на день. Пока эти бюрократы подготавливают документы, моей сестры и след простынет», — фыркнул я. «Если они вообще поверят в мою историю». «Что можем сделать мы против одаренного?» — прошипела Флорика. «Цыганка и десятилетний бастард» нас сожгут живьем а прах рассеют в поле никто даже не узнает что тебя и меня больше нет наберись терпения набери сил и тогда ищи справедливости флорика схватила газету с подоконника и ручку которой моя сестра всегда разгадывала кроссворды сидя на этом самом месте цыганка что то написала на полях газеты затем оторвала эту часть и передала мне по этому адресу ты можешь найти меня Выдохнула она. «Если у тебя есть хоть капля здравого разума, то ты не полезешь в огонь, рискуя своей жизнью и жизнью сестры. Ты напишешь заявление в милицию и БРМП, а если они не поверят тебе, то дождешься, когда станешь сильнее, и тогда тыщишь меня. В этом случае я снова найду для тебя девушку. На этом все. А сейчас делай, что хочешь. Никакие деньги мне больше не нужны». Моя гостья встала с места, распахнула окно и, окутав чёрным дымом всю кухню, вновь обратилась в чёрных птиц и улетела. Я видел, как одна из них несёт в клюве деньги, которые я отдал цыганке. «Она ушла?» Серый заглянул на кухню через несколько секунд и подозрительно огляделся. «Да, заходите», — с безразличием в голосе ответил я. Сел на табуретку и в одну точку. На кастрюле в которой совсем недавно, Машка готовила мне макароны по-флотски. Она сказала тебе, где искать сестру. Вы же все слышали. Я посмотрел на своих друзей. Ну и фиг с ней, махнул рукой Жендос. Поехали к этому особняку и вернем Машку. Я спасу ее и стану любимчиком твоей сеструхи. Нет, прервал его Серый. «Тетка правильно сказала! Надо написать заявление в милицию! Там помогут!» «Нельзя делать ни того, ни другого!» Поразмыслив, ответил я. «Флорика права. Если сунемся сами, то черт знает, на что способна та ариста, которая сидит в теле моей сестры. Мы даже не знаем, как ее освободить, как достать оттуда. Если заявим в милицию и подключим бюро по расследованию магических преступлений...» «Не факт, что они будут осторожны. Тварь может воплотить свои угрозы в жизнь и убить мою сестру. Ей терять нечего». «Тогда...» — неуверенно протянул Серый. «Я взял монету, которую недавно забрал у спасенной мной девочки, покрутил ее в руке, внимательно осмотрел. Остается только один выход — узнать, как коллекционер заточал души в монеты. Я посмотрел на друзей». И как можно скорее, это единственный шанс освободить мою сестру, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше еще немного посидев на кухне, мы в конце концов разошлись по комнатам и легли спать На следующее утро я проводил парней и сам пошел в школу. первыеер недели после каникул мучились первую смену это еще одно отличие с моим миром. Старшеклассники уехали на какие-то сборы, и теперь все учились в первую половину дня, чтобы бригада строителей могла закончить ремонт, который начался на четвертом этаже еще во время каникул. И это было плохо. Потому что девочка, которую мы спасли, так крепко спала, что я не посмел ее разбудить. Пришлось поручить Лизе приглядеть за ней и перенести свои планы на разговор с нимой на вторую половину дня. «Костя!» «Мне надо с тобой поговорить», — шепнула Клаус, когда я чуть не засыпал на уроке географии, пялись в контурные карты. «Что случилось?» — лениво отозвался я. «Вот откуда в них это заложено? Нам надо серьезно поговорить. Пятиклассница с пятиклассником. А у меня еще с прошлой жизни аллергия на эту фразу. Сразу начинаешь искать момент, где мог накосячить». хочу попросить тебя «Кое о чем», — робко произнесла она. «Слушаю. Не мог бы ты поменяться местами с Альфредом? Я потерял дар речи. Нет, понятно, что я сам помог Баконскому замутить с Клаус, но выселять меня с законного места? Все равно, что попросить бывшего переехать в другой город, чтобы не мозолить глаза. Мое достоинство слегка ущемлено, даже не знаю почему». Я же гораздо взрослее всех их. Но что-то внутри так и грызет». «Ну так что?» С надеждой в голосе спросила моя соседка по парте. Я посмотрел на девчонку, с которой сидел Баконский. Рита. Она была из неблагополучной семьи. Я никогда не интересовался ее жизнью, потому что у самого проблем хватало. Однако помню, что у Риты и ее сестер, которые учились в старших и младших классах, Были бесплатные обеды. Мне тоже полагались, но я всегда стеснялся этого, поэтому всю школу проходил голодным. Либо заправлялся тем, на что хватало денег, например, потрушкой с чаем. «Ну, хочешь, я тебе списывать буду давать всегда?» Не унималась Клаус. «Домашку контрольные». А девчонка реально горит желанием сидеть с Альфредом. «Чёрт! Сам же и виноват в этом. Чего теперь её обламывать? Пересяду. Пусть будет счастлива. Она заслужила. «Хорошо», — ответил я. «Со следующего урока сяду с Ритой». «Спасибо, Костя!» — растаяла она и принялась писать записку Баконскому. «Лучше Ракицкий», — улыбнулся я. «Непривычно слышать от тебя свое имя». Клаус подняла глаза и улыбнулась в ответ. «Спасибо, Ракицкий». Уже на следующем уроке я сидел рядом с новой соседкой по парте. От Риты плохо пахло. Она жутко стеснялась и старалась вообще не поворачивать головы в мою сторону. Теперь-то я понимал, что девочка вовсе не виновата в том, что она изгой. Просто так случилось. И все издевательства, через которые ей пришлось пройти в школе, я считал нормальным это тогда, но сейчас я могу хоть как-то помочь ей. слушай Начал я разговор. «У тебя есть запасная ручка?» Рита осторожно посмотрела на меня, на ручку, снова на меня. Видимо, ждала, что я продемонстрирую ей, что паста действительно закончилась. Я, естественно, этого не сделал. Затем она залезла в висящий сбоку на крючке портфель и достала оттуда пенал. Вынула ручку, проверила, пишет ли, и передала мне. «Спасибо». Я улыбнулся ей, но Рита... Тут же отвела взгляд. Да, тяжело будет установить с ней контакт. От постоянных издевательств и усмешек бедная девочка совсем перестала доверять людям. Но в голову больше ничего мне не пришло. Я принял решение ждать подходящего момента пообщаться и пялился на доску, где учитель по артефакторике рассказывал нам принцип зачарования амулетов. «Каждая часть амулета...» «Зачаровывается по отдельности», — вдалбливала слова в головы учеников Лариса Игоревна. «И только определенная комбинация позволит вам добиться успеха». Учитель продолжал вдаваться в подробности, а я, чуть ли не зевая, достал монету с профилем «Аристократа» и крутил ее в руке, пытаясь разгадать тайну коллекционера душ. «Что это у тебя?» — вдруг спросила моя новая соседка по парте. От удивления я только нахмурился и внимательно посмотрел на Риту. Она снова засмущалась и отвела взгляд. «Монета», — опомнился я, — «нашел вчера во дворе». «Ясно», — коротко ответила она и снова уставилась в учебник. Я положил монетку режкой кверху и подвинул ближе к Рите. «Видела когда-нибудь такие?» Девочка перевела глаза на монету и прищурилась. «Видела?» — взбудоражно шепнул я. «Ракицкий?» Учитель партифакторики прервала свою речь и обратилась ко мне. «Какое время зачарованный предмет может сохранять в себе силу?» Я встал с места, как и положено. «Двадцать один час, Лариса Игоревна, пока порталы по всему континенту не откроются и не лишат его силы». «Все верно», — ответила она. «Садись, Костя». И запомните, чтобы действие сохранялось дольше, вам нужно обязательно... Рита. Я снова переключился на свою соседку. Где ты видела такие монеты? Девочка неуверенно протянула руку и осторожно дотронулась до серебрянника. Мой дедушка, начала она, по папиной линии. Он собирает такие. Именно такие? С профилями аристократов? «Кажется, да. А что это за монеты, знаешь?» mm. Она отрицательно помотала головой. «А твой дедушка? Он до сих пор собирает их?» Она коротко кивнула. «Это шанс. Риту водили в школу бабушка и дедушка дольше всех остальных. Возможно, они до сих пор делают это. А когда он будет забирать тебя из школы в следующий раз?» Рита внимательно посмотрела на меня и ответила. «Обычно он забирает меня по средам, когда бабушка не может, но это когда учимся во вторую смену. Сейчас? Я даже не знаю». «Рита!» — учитель партифакторики, кажется, даже слегка прикрикнул на девчонку. Рита в ответ залилась пунцовой краской, взяла в руки учебник и закрылась им. «Так, значит, теперь мне нужно найти возможность...» поговорить с ее дедушкой. Ох, насколько бы было проще, если бы тут был интернет. Вдруг пропищал мой педжер. Грозный взгляд Ларисы Игоревны теперь упал на меня, и я постарался немедленно отключить звук. Затем дождался, когда она перестанет смотреть, и взглянул на экран. «Свяжись со мной, а?» и», — и прочитал я. «Авакум Ионович, как же не вовремя?» И так забот хватает, но долг платежом красен. Интересно, глава моего клана хочет просто поболтать, или у него для меня очередное задание, аля ля ребенок под прикрытием? Остаток учебного дня прошел относительно ровно, если не считать постоянного хихиканья голубков за моей спиной. «Авакум Ионович, здравствуйте, вы просили позвонить?» я стоял у таксофона и держал наготове следующие два рубля чтобы закинуть их в телефон если разговор затянется костя здравствуй отреагировал голос в трубке мне нужна твоя помощь сейчас то есть сегодня да а если конкретнее через 34 минуты я надеюсь ты успел пообедать я повременил с ответом в голове пробежала мысль о том, что у меня дома находится девочка с красными глазами. И чем дольше я задерживаюсь, тем выше вероятность, что она меня не дождется. Не говоря уже о матери, которую сегодня снова можно поймать возле дома. Хм, поймать. Хотя бы увидеть. «До завтра это дело точно подождать не может», — спросил я и почувствовал, как мое лицо сморщилось в ожидании ответа, а зубы жались. «Алло?» «Авакуум Ионович?» «Слушай внимательно и запоминай Костя». Начал он, пропустив мимо ушей мою просьбу. «Уже через 33 минуты на вокзал приедет поезд. Из него выйдет женщина. Вместе с деньгами она подаст тебе конверт. Этот конверт нужно будет доставить мне». «Подаст?» Я сморщился еще больше. «Попрошайки, которые сидят у вокзала каждый день. «Сегодня ты будешь одним из них. Только помни, у тебя вид должен быть соответствующий, а самое главное — красные перчатки, понял? По красным перчаткам она поймет, что это ты. Привезешь конверт, и на месте я заплачу тебе. И запомни, за поездом следят, тебя не должны заподозрить». Я посмотрел на часы на руках. Осталось 32 минуты. «Хорошо». Куда привести письмо? На мой склад. Ты знаешь. Связь оборвалась. Хотя, скорее всего, Авакум Ионович положил трубку, дав мне возможность не терять время. Так, дома шмоток, в которых я был бы отменным попрошайкой, хоть отбавляй. Но туда и обратно я уже не успеваю. К тому же красные перчатки. Красных перчаток у меня нет. Что-нибудь по пути придумаю. Десятый троллейбус как раз идет. Он-то и отвезет меня к вокзалу. Я побежал на десятку, и, как часто бывает, водитель закрыл двери у меня перед самым носом. «Черт!» — выругался я. «Жалко им вечно или что?» «Занятые. Видят же, что человек бежит». Я посмотрел на дорогу, откуда должен был ехать следующий троллейбус, но там пока ехали только легковушки. Огляделся. «Извините, пожалуйста». Я подошел к женщине, стоящей на остановке и курящей сигарету. Она была одета в красное пальто и... красные перчатки. Задачка та еще, но это лучший шанс достать атрибут нужного цвета. «Чего тебе, мальчик?» — ответила она. «Хабалка, та еще». Рот открыла и понятно. «А с виду не скажешь». «Я хочу купить ваши перчатки». «Вот». Я протянул несколько купюр. «Пожалуйста». Сказать, что тетя удивилась, ничего не сказать. Но на раздумье у меня времени особо не было, чтобы подбирать слова. «Что? Перчатки?» Она посмотрела на свои руки и как будто еще больше стала дрожить модным предметом гардероба. «Нет, они не продаются?» Так, этого следовало ожидать. Да больше денег с собой нету, чтобы предложить сумму, от которой она точно не сможет отказаться. Делать нечего. Я зашел за остановку, огляделся, дождался, когда никого не будет, и открыл разрыв, из которого вычерпал энергию. Затем вернулся, подождал, когда на горизонте появится следующий троллейбус, и коснулся женщины. Оказавшись в новом теле, я тут же почувствовал во рту привкус табака, распухший язык и легкое головокружение. «Все понятно». Это была первая сигарета сегодня. Хмыкнул себе под нос, снял перчатки, закинул их в портфель закатившего глаза мальчика и снова коснулся себя. Когда девушка очнулась, я вложил ей в руки деньги, поблагодарил и запрыгнул в троллейбус. На этот раз двери закрылись прямо перед ее носом. Красные перчатки есть.